«Может быть, они устремились к городу и пытаются, несмотря на свою малочисленность, атаковать туземцев с тыла?» «Кажется, стрельба у обсерватории усилилась», — замечает полковник Стюарт. «Это негодяи получили какое-то подкрепление», — говорит Командор Симкоу. «Не думаю», — высказывает свое мнение король Маликарли. «Кто же это стреляет?» «Да там что-то новое», — восклицает Паншина и притом новое в нашу пользу. — Смотрите, смотрите, — подхватывает Калистос сманбар они начинают удирать. — Ну, друзья мои, — восклицает король Малекарли, — выгоним-ка этих негодяев из города. Вперед! Офицеры, солдаты, моряки спускаются в первый этаж и выбегают из парадных дверей. Толпа дикарей уже очистила сквер, и они убегают одни вдоль первой авеню, другие по соседним улицам. В чем же истинная причина столь быстрого и неожиданного поворота событий? Приписать ли ее гибели капитана Сороля? потеряли руководство, происшедшее из-за его гибели? Неужели нападающие, имевшие такое количественное превосходство, могли настолько растеряться после смерти своего главаря, как раз в тот момент, когда, казалось, они уже захватили мэрию. Почти 200 моряков и солдат, возглавляемых командором Симкоу и полковником Стюартом, а также Джем и Уолтер Танкердоны, Нет Ковроли, Фроскален и его товарищи, ведут наступление по Первой авеню, преследуя беглецов, которые даже не оборачиваются, чтобы выпустить последнюю стрелу, последнюю пулю, и бросают свои снайдерсы луки ассагай. «Вперед! Вперед!» — громовым голосом кричит коммодор Симко. На подступах к обсерватории выстрелы учащаются. Ясно, что там дерутся с ужасающим ожесточением. Неужели Стандарт-Айленд получил помощь? Но какую? И откуда она могла прийти? Как бы там ни было... Но нападавшие, охваченные необъяснимой паникой, повсюду обратились в бегство. Может быть, их атаковали подкрепления из Бакборд-Харбора? Да, около тысячи гебрицев с острова Сандвич проникли на Стандарт-Айленд вместе с французскими колонистами. Нечего удивляться тому, что членов квартета приветствовали на их родном языке, когда они встретились со своими мужественными соплеменниками. Вот при каких обстоятельствах произошло это неожиданное и, можно сказать, почти чудесное вмешательство. В течение всей предшествующей ночи и утра Стандарт-Айленд продолжал дрейфовать к острову Сандвич, где, как помнит читатель, находится процветающая французская колония. И вот, прослышав о нападении капитана Сароля на Стандарт-Айленд, Колонисты сразу же решили с помощью тысячи туземцев, находившихся под их влиянием, поддержать защитников плавучего острова. Но переправиться на Стандарт-Айленд было невозможно из-за недостатка транспортных средств. Можно представить себе радость честных колонистов, когда утром Стандарт-Айленд уносимый течением, оказался в виду острова Сандвич. Колонисты тотчас же бросились к рыбачьим лодкам и переправились в Бакборд-Харбор. Вслед за ними туземцы, многие просто вплавь. К ним сразу присоединилась прислуга батареи волнореза и кормы, а также все оставшиеся в портах. Через поля и парк Устремились они к Миллиард-сити, и благодаря их атаке мэрия не попала в руки нападающих, которые и так уже дрогнули из-за смерти капитана Сароля. Еще через два часа банды новогебрицев, преследуемые со всех сторон, искали спасение уже только в море, куда они бросились, чтобы добраться вплавь до острова Сандвич. Большая часть при этом погибала под пулями милиции, Теперь Стандарт-Айленду нечего опасаться. Он спасся от грабежа, убийств, истребления. Казалось бы, исход этого страшного дела должен был вызвать публичные проявления радости и благодарности. Но нет. О, эти странные американцы. Можно подумать, что конечный результат их нисколько не удивил, что они его предвидели. А ведь покушение капитана Сароля едва-едва не привело к ужасающей катастрофе.